Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Насферату Ктулху и Ко. Вам когда-нибудь хотелось умереть? Так себе ощущение, да? Я всегда считал самоубийц трусами и слабаками. Это ведь проще – забить на все и все и выйти из игры. Я не трус, я буду тащить свою убогую тушку дальше по жизни. Но это не отменяет подспудных желаний, верно? К такому состоянию каждый приходит своими путями. Кто-то по глупости, кто-то из любопытства, кто-то под веществами, кто-то просто устает от творящегося вокруг говна. Я как раз последний случай. Не буду изливать душу, вы и так, наверное, знаете, как это бывает во всяких среднестатистических залупинсках. Если коротко, то единственный человек, для которого я хоть что-то значил, мой отец, умер много лет назад. Я смутно его помню, и эти воспоминания никак не помогают мне в тошнотворной серой каше моей жизни. Для всех остальных я просто пустое место, а то и досадная помеха. Пустое место в основном для соседей и друзей из ПТУ. Нет, мы здороваемся, общаемся... Обсуждаем какие-то повседневные темы. Но если меня размажут по асфальту слетевшая с тормозов фура, я стану гораздо интереснее для всех. Если просто исчезну, то этого даже не заметят. Скорее всего. Помеха я для матушки и отчима, потому что меня надо кормить, одевать и выполнять еще какие-то телодвижения. Чтобы хотя бы внешне поддерживать видимость нормальной семьи. Хотя матери откровенно пупер на мое существование, а отчим неоднократно давал понять, что после 18 лет я получу пинка под зад и вылечу из дома под забор. Пинок под зад, кстати, это не фигура речи, а вполне себе буквальное обещание. Ведь чем умеет и любит, по любому поводу, а иногда и без. В общем, не удивительно, наверное, что я так начал свой рассказ, да? Когда вы день за днём, год за годом болтыхаетесь в этой унылой давящей клаке, которую только подчеркивает серость домов и улиц вашего городка, нет ничего странного, что ваши мысли то и дело уходят куда-то в запретные дали. Ну а конкретно сегодня у меня есть дополнительный повод поразмышлять о ненужности своей жизни. Ах да, совсем забыл сказать. Я закладчик. Но ну, это такие ребята, которые раскидывают дозы наркоты по укромным нычкам, чтобы потом их оттуда достали очередные самоубийцы. Можете кидать в меня говном. Мне похеру. Если человек самостоятельно и добровольно берет в руки это дерьмо с целью убить себя ненадолго, туда ему и дорога. Мне просто нужны деньги. а других способов заработать их в нашей дыре почти нет даже у взрослого населения. Что уж говорить о шпане вроде меня. Ну так вот, про особый повод. Сегодня, когда я в который раз шел по маршруту, меня пропалил патруль. Ну или мне так показалось. Хер его знает. В такие моменты у нас нервы натянуты до предела, и нет желания уточнять. За вами направились те двое ребят в форме, или просто решили ноги размять. Может быть, бегать от полиции не лучшая идея. Но в этот раз я оказался шустрее. Затерялся в хорошо знакомых мне дворах и успешно свалил. Казалось бы, все отлично, живи и радуйся. Вряд ли они мою рожу успели рассмотреть. Но вот то, что по дороге я успел избавиться от всего груза, это уже серьезный косяк. Это означает, что я встрял на немалую сумму за ике, от которого я груз и получил. Очень немалую сумму. Мне такой в жизни не заработать. Хоть я и не знаю, куда там дальше ведут ниточки, однако слухи ходят разные. Если верить им, за подобный косяк шпано вроде меня легко могут кончить просто в назидании остальным. Потому что груз имеет немалую ценность, а жизни шпаны нет. Поэтому я иду сейчас в потемках через лесок, отделяющий мой пригородный микрорайон от окраин города, и мысли мои крутятся вокруг одного – Самому все сделать или ждать, пока кто-то это сделает за меня. Под ногами поскрипывает утоптанный снег, по этой тропинке народ ходит частенько, справа тянутся трубы теплотрассы, а слева темный массив пригородного леса, клин которого я сейчас и пересекаю. Лес вроде бы и не дикий, весь изрезан вдоль-поперек хожеными тропинками, но и парком его не назовешь. Есть куски довольно глухие. Я почти дошел до выхода из леса с перекрёстка троп, на котором я остановился. Уже были видны окна моей панельки. Но одна мысль о почти наверняка бухой мамочке и стопроцентно бухомочими заставили мои ноги повернуть на тропу вглубь лесного массива. «Интересно, если я замерзну где-нибудь там, как быстро это хоть кто-то заметит?» Смешно, но первым, кто забьет тревогу и начнет поиски, будет, скорее всего, заик. Я невольно кашлянул сухим смешком. Изо рта вырвалась облачко пара. Мороз сегодня под тридцатку, наверное. Одна тропка сменяла другую. Темнота сгустилась вокруг. Высокие сосны и мохнатые ели таинственно поскрипывали. Во всем окружающем меня гадюшнике этот лес, пожалуй, был единственным светлым пятном. Его пока еще не успели толком засрать. Ну, не успели засрать полностью хотя бы. Хлам, банки, бутылки и прочие все же попадались то там, то сям. Но чем дальше вглубь лесного массива, тем меньше. Да и снег сейчас укрывал следы цивилизации чистым белым одеялом. В какой-то момент я вдруг понял, что толком даже не знаю, где я и куда идти. Не то чтобы это было серьезной проблемой. Если идти куда-то, то рано или поздно выйду к дому. Или к ЖД. Или к объездной трассе. Или к промзоне. Короче, так или иначе выберусь. Но холод начал донимать. Да и поздно уже. Пора двигать домой. Не в сугробе же ночевать. Тут на меня навалилась безысходность. Дома опять эти обрыдлые лица, возможно, кулаки отчима. Завтра пары, и рано или поздно разговор с Заикой. Холод и тьма, и внутри, и снаружи. Ночевать в сугробе? Да, собственно, какая разница? Я осмотрелся и приметил неподалеку от тропинки группку невысоких елок. Не знаю, если честно, действительно ли я хотел зарыться там в снег и сдохнуть, или просто нужно было как-то разогнать этот холод внутри. А может, это уже звала меня она. Я пошел, проваливаясь по колено в плотный снег, продрался сквозь колючие ветки и оказался на небольшой полянке в елочном кольце. По крайней мере, согрелся. Почти в середине маленькой полянки выселся снежный холмик. Снега тут было поменьше, а холмик, когда я смахнул снег с верхушки, оказался замороженным пеньком. Я уселся на него и зарылся лицом в ладони. После смерти отца я плакал довольно редко, но сейчас, пожалуй, был ближе всего к этому. Вот тогда она и пришла». «Не знаю, кто это и как выглядит. Я никогда ее не видел. Не открывал глаз. Звуков тоже не было слышно. Не было слышно шагов или треска веток. Ничего. Просто в какой-то момент я понял. Она тут. Прямо рядом со мной. Кружит по полянке и осматривает. Приближается и отдаляется. И ещё я понял, что она хочет жизни». Не обязательно мою, но ей хочется забрать жизнь, и моя ее вполне устраивает. Она ждала страха, ждала, что я кинусь бежать и... не знаю точно, что дальше. В моей голове мелькали образы оголенной шеи, на которой будто красные нити возникают тонкие порезы, чтобы брызнуть алыми веерами крови. Образ лихорадочного бегства по заснеженному лесу багрового взрытого снега и тьмы, в которой что-то влажно трещало и разрывалось. Она ждала паники и бегства. Ждала игры. Она обломалась по-крупному. Глаза я открывать не хотел. Почему-то уверен был в тот момент, что стоит мне открыть глаза и увидеть её, я обделаюсь. Не то чтобы мне жуть, как захотелось жить, но ну и помирать в обосранных штанах не тянуло. Так что я размотал шарф, расстегнул ворот куртки и повыше поднял подбородок. Нет, мне было страшно, конечно же, но еще больше мне было... Пусть делает, что хочет. И пошло все к черту. Я устал. Как-то мгновенно она оказалась рядом, прямо за спиной. Я чувствовал ее присутствие всем телом. Волосы под шапкой пытались встать дыбом. Всё тело покрылось гусиной кожей. Вдоль позвоночника пробежал морозный электрический разряд. Ледяные пальцы скользнули по голой коже на горле. Несколько секунд я даже ждал, что сейчас горячий кровавый поток хлынет мне на грудь. Порадовался, что боли нет». А потом понял, что «Ледяные пальцы» — это всего лишь дуновение морозного ветерка, а неведомой кровожадной твари рядом нет. Ушла. «Не хочу жить. Неинтересно». До дому оказалось совсем недалеко. Я вышел к окраине леса минут за десять. Всю дорогу с моего лица не сползала дурацкая улыбка. «Нет, я отнюдь не был рад тому, что выжил». Даже скорее разочарован. Но сама ситуация не могла не веселить. Я встретил в ночном зимнем лесу какую-то мистическую кровожадную тварь и ушел живым. И зачем? Чтобы через день-другой получить перо в бок где-нибудь в подворотне за потерянный груз. Если Бог есть, то у него потрясное чувство юмора. Зайка был очень немногословен не только в разговорах, но и в переписке. СМС, которую я получил от него на следующий день, состоял из одного лишь вопросительного знака. «Понимай, как хочешь. Он уже наверняка в курсе моего вчерашнего фейла. Либо он знает о потерянном грузе, либо нет. Если нет, то вопрос означал, где груз». Если зная, то его интересовало, как я собираюсь покрывать издержки, которые я не мог покрыть никак. Повинуясь внезапному импульсу, я забил стрелку вечером неподалеку от своего дома, на перекрестке лесных тропок. Заика был высоким и тощим, со скуластым обветренным лицом и вечно какими-то припухшими водянистыми глазами. Он должен был казаться болезненным и хилым, но казался угрожающим. Угроза была в его позе, в лишенных выражения глазах, в чуть тянущем слова голосе. Говорил он мало и скупо. Заикой его прозвали, как ни странно, за заикание. Но насмехаться над этим давно уже не находилось желающих. Поговаривали, что людей в могилу он отправлял не только с помощью наркоты, но и лично. И я этим слухом очень легко верил, когда смотрел ему в глаза. Они были... пустыми, что ли? Он ждал меня в назначенном месте, ежаясь от холода и щурясь от мелкого снежка, который начал сыпать ближе к вечеру. Пришел. На окраину леса, навстречу с рядовым закладчиком. Один. Пришел. Мои подозрения почти переросли в уверенность, но было глубоко плевать. После того, как она стояла за моей спиной, щекоча голую кожу на горле ледяными пальцами ветра, угрожающе тущая фигура заики уже не вселяла того страха. Вообще страха не было, если честно-то. Хоть я и понимал прекрасно, что мне с ним не справиться, если начнется конетель. Когда я подошел, он вместо приветствия лишь коротко дернул подбородком. «Где груз?» – перевел я. «Заначал. Я соскакиваю заика. Хватит с меня». Он нервно дернул головой и выдавил. «Где заначал?» «В матрасе, блин. Тут, неподалеку в лесу». Я кивнул головой в сторону. Я с этим говном на кармане больше шагу не сделаю. Отдаю тебе и до свидос. Меня вчера чуть не приняли. Все, хорош. Заика дернул головой в сторону леса. Я опять понял без слов. Веди. Облегчение, на секунду мелькнувшее в его глазах, окончательно развеяло мои сомнения. Ему нужно было оказаться со мной один на один, подальше от людских глаз. Слухи о показательном наказании имели под собой все... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...основания. Репутация заики только вырастет, если одного из проштрафившихся несунов найдут по весне в лесочке. Легкий снежок превратился в крупные хлопья. Ветерок закручивал их в смерчики среди вечернего сумрачного леса. «Уже к утру любые следы борьбы станут еле различимыми, а уж когда меня наконец-то соберутся искать...» «Я шел по тропе и нес какую-то хрень про желание жить спокойно, учиться и выбраться из нашей дыры...» «А сам думал о том, насколько хочет жить сам Заика. Почему-то мне казалось, что гораздо сильнее меня...» «Он уже давно мог ткнуть перо мне в спину и тихо уйти тропами, прихватив мобильник...» концы в воду. Но он хотел убедиться в том, что я верну груз. Или не верну. Ему хотелось покрыть убытки или убедиться в их безвозвратности. Хотелось укреплять репутацию и подниматься. Хотелось денег и красивой жизни. Мне хотелось сдохнуть. Плотная группа елей выскочила из-за поворота как-то внезапно. Как раз, когда я всерьез задумался, где ее искать. Следы моей ночной прогулки немного занесло снегом, но они пока еще были видны. Я оглянулся и молча показал на них. Заика посмотрел на меня, как на идиота, и я, вздохнув, зашагал по глубоким дырам в снегу на полянку. Никаких следов, кроме моих, там не было, но я знал, что она где-то неподалеку, Чувствовал. Дошел до пенька и сел. Потер лоб. Хочу ли я того, зачем привел его сюда? Да из чего я взял, что она будет слушаться? Может, как раз теперь ее устроит мое горло? Прислушавшись к себе, я не ощутил ничего, кроме безразличия. Не спеша размотал шарф и закрыл глаза. Ее присутствие было таким же острым и пугающим. От ледяного холода из-за спины меня передёрнуло и парализовала. Морозные токи воздуха вновь заскользили вдоль горла. Плевать. Если она выберет мое горло, плевать. Она или Заика, какая разница? Мне все равно нечего терять. Зачем хвататься за жизнь? Неинтересно. Ощущение присутствия схлынуло. Ослабло. Она кружила вокруг, будто ожидая чего-то. Хотя мы оба знали чего. Там, снаружи, почти беззвучно пробормотал я. Думаю, тебе понравится. Я не открывал глаз до тех пор, пока не услышал виск. Никогда не думал, что Заика может издавать такие пронзительные, почти женские звуки. Виск оборвался, сменился задыхающимся хрипом. Хрип начал удаляться. Хруст снега и треск ломаемых веток. Затихающие каркающие крики. Горловое бульканье. Опять треск. Теперь еле слышно. Вряд ли это ветки. Выждав минут пять, я вернулся на тропу. От того места, где мы стояли в противоположную от ёлок сторону, вела цепочка неровных, глубоких следов, быстро превращающихся в невнятную мешанину снега. Где-то шагах в десяти среди чешуйчатых сосновых стволов пока еще можно было разглядеть на снегу широкий размашистый веер бордово-черных брызг. Даже не представляю, как надо разделать шею человеку, чтобы из него так хлынуло. Полоса перепаханного снега исчезла под низко нависшими лапами елей, на которых тоже виднелись черные подтеки. Сумерки и крупные хлопья снега старательно и торопливо скрывали следы ее игры. Я развернулся и не спеша зашагал домой. Больше Заику никто не видел ни живым, ни мертвым. Поговаривали, что его кто-то слил ментам, но он вовремя срулил в неизвестном направлении. Поговаривали и о том, что его хотели кончить конкуренты, но он опять же срулил или не успел. Я ожидал, что его найдут по весне где-то в лесу, но этого не случилось. Да и плевать. Не он первый в нашем городке вот так загадочно пропадает. Не он последний. Близится мое восемнадцатилетие, и отчимя все чаще напоминает мне о том, что я лишь ненужный нахлебник. А я все чаще думаю о том, что неплохо бы прогуляться с ним в лесу. Ей будет интересно».